Глава 15. Когда их обоих заковали в толстые металлические наручники и повели прочь, Орлин уже не думала о том, как спастись. Она с ужасом смотрела на то, как стражники с опаской поднимают на ноги раненого Дракайна, ошеломлённо переговариваясь на тему того, что монстром оказался сам ректор вечерней академии Рейнар Ресс. Его уважали и боялись. Он был беларским зверем, героем, который так много раз спасал и защищал город от спятивших чудовищ, что после смерти у него были все шансы оказаться увековеченным в камне и стоять мраморным изваянием в центральном парке города. Теперь его вели в наручниках, он едва передвигал ноги, рваные крылья устало сложились. Только спину Рейнер держал неожиданно прямо для своего положения. Орлин шла рядом, такая же закованная, как и он. Они двигались бок о бок, и почему-то никому не приходило в голову их разделить. За спиной феи тоже порхали крылья. Они были огромные, возможно, даже больше, чем у Дракайна. Хотя, вероятно, это только казалось. Её крылья были невесомыми, словно тончайшая шёлковая ткань. Они казались полупрозрачными, и едва вся процессия выбралась на свежий воздух, в солнечном свете, засветились мельчайшей перламутровой пылью, как и вся Орлин. Рейнар повернул к ней голову и мягко улыбнулся, с восхищением разглядывая свою фею. Настоящую фею. «Прости, что не смог подняться вовремя, а то, может быть, успели бы сбежать», — сказал он так буднично, словно говорил о какой-то ерунде. «Словно они попались в детской игре, а не в реальной жизни» и снова улыбнулся. Арлин хмыкнула, сдерживая слёзы и сглатывая горечь во рту. Голова болела уже значительно меньше. Казалось, что всё самое страшное позади. Она сумела перевоплотиться в истинную фею, но при этом не сошла с ума. Случилось то, чего она боялась всю жизнь, и при этом она осталась прежней. Это мог бы быть счастливейший день. Если бы этот день не оказался для них последним. «Прости, что пошла сегодня одна в королевскую лабораторию», — ответила она тихо, пока стражники вели их по дороге к центру города. Орлинь не хотела думать, почему именно туда. «Если бы мне не взбрело в голову посмотреть на мёртвого тролля». «Вздор», — ответил тут же Рейнор, не дав ей договорить и даже нахмурившись. «При здесь королевская лаборатория?» Это государственное учреждение, и оно абсолютно безопасно для любого человека. А ты официально человек, тем более человек с розой крови». Он кивнул на собственную бляшку, что всегда была приколота к рубашке. Затем перевёл взгляд на окровавленную сорочку Орлин и ещё сильнее нахмурился, будто впервые замечая, как Келлер её переодел. «В общем, к тебе и пальцем не посмел бы кто-то прикоснуться» продолжил он через мгновение. «Другое дело, что этот слизняк профессор нарочно следил за тобой от самой Академии. Ты не должна брать вину за случившееся на себя. Кейлер шёл по твоим следам, и когда увидел, что ты проникла в лабораторию, посчитал это удобным поводом для нападения. К сожалению, так случилось, что у нашего профессора анатомии всегда был пропуск, потому что он один из внештатных работников». Негодяй сразу смекнул, что по этой же причине никто не стал бы у него выведывать, куда это он везёт на каталке, накрытый простынёй труп. Или фею, которую замаскировали под труп. Но ты не могла всего этого знать. Никто не мог. «Ты меня просто успокаиваешь», — вымученно улыбнулась Орлин, но на душе стало теплее от того, что Рейнор не винит её в случившемся. Достаточно и того, что она сама себя винила. Но Рейнер покачал головой. «Аштьен всё равно напал бы», — проговорил он. «Просто это случилось бы в другом месте. И не факт, что я сумел бы тебя там найти». «А как ты меня нашёл?» — выдохнула Орлин, и двое стражников повернули головы на её голос. Фея тут же притихла. Они говорили с Рейнером шёпотом, и оба даже не замечали того, что половина диалога была мысленной. Периодически они касались друг друга плечами, бросали короткие, но пронизывающие насквозь взгляды, и этот момент, когда они даже не могли нормально дотронуться друг до друга, внезапно стал моментом, в котором их души соединились. Они понимали друг друга без слов, испытывали общую боль, радость, горе, отчаяние, грусть и любовь и поэтому слова срывались с их губ больше по привычке, чем потому, что были действительно нужны. Когда стражники перестали глядеть на них, продолжая вести по площади вдоль высоких каменных домов, Рейнор ответил на ее вопрос, и только теперь Орлин увидела, что он и впрямь не двигает губами. «Меня всегда тянуло к тебе, словно невидимыми веревками. Когда-то давно я влюбился в молоденькую фею, влюбился с первого взгляда. Добавил он, улыбаясь, словно видел перед глазами то далёкое утро. «В тот день я поклялся, что всегда буду её любить». И фея ответила на мою клятву. На короткое мгновение он замолчал, и только через несколько секунд Орлин снова услышала его мысли, которые вдруг стали значительно более тоскливыми. Но фея исчезла, я много лет старался её забыть. Мне это удалось», — добавил он, дёрнув рукой, словно хотел дотронуться до своей груди. Но наручники не позволили, и ладони снова безвольно обвисли. «Поэтому, когда я встретил в Академии тебя, долго не мог понять, почему испытываю это странное тянущее чувство внутри. Чем дольше я узнавал тебя заново, повзрослевшую, изменившуюся, вернувшую родной цвет волос, который был мне совсем незнаком. тем сильнее становилось это странное сосущее ощущение пустоты. Пустоты, которая болезненно пульсировала, словно пытаясь заполниться. «Ты должна была стать моей», — сказал он вдруг жестко, подняв на нее сверкнувший взгляд, от которого под кожу феи нырнула стая мурашек. «Просто обязана была». Иначе, клянусь, я бы сошёл с ума. Его губы изогнулись в знакомой самоуверенной улыбке, и Орлин почти улыбнулась в ответ. Почти. Именно поэтому я так разозлился, когда, наконец, получил тебя, но обнаружил на твоей груди брачную розу. Я думал, что ты меня обманываешь, что на самом деле у тебя уже есть избранник. Ведь брачную связь не разрушить. А я хотел, чтобы ты целиком и полностью была только моей. «Но ведь ты сам, получается, много лет назад, — дал клятву другой женщине, — ахнула фея, взглянув на Рейнора и широко распахнув удивлённые глаза. — Ну и что, что фактически это была я? Ты-то этого не знал? — Дракайн улыбнулся. — Я не чувствовал старой связи и был уверен, что она разрушилась. Я понятия не имел, что сводящее меня с ума желание обладать тобой — Это всё та же прочная цепь, которой я пытался привязать тебя к себе, влюбившись в 19 лет. «Ты пытался привязать меня?» — переспросила фея. «Конечно», — уже гораздо веселее ответил Рейнер. «Я ведь думал, что у нас всё впереди, что мы будем дружить, узнавать друг друга, ходить на свидания. Но ты ведь могла бы предпочесть и кого-нибудь другого. Возможно, у тебя уже тогда был возлюбленный» я ведь не знал». Пожал плечами он, сохраняя прежнее хитрое выражение лица. «А я хотел быть уверен, что ты будешь моей во что бы то ни стало». «Ну ты и нахал», — хмыкнула фея и едва не засмеялась. Рейнар широко улыбнулся в ответ, и несколько долгих, почти бесконечных секунд они просто смотрели друг на друга. Орлин чувствовала, как внутри неё расцветает что-то горячее и сильное, что без преувеличения можно было назвать истинной, самой глубокой и жгучей любовью. Если настоящая любовь могла уничтожить целый мир или создать бесконечность новых, то примерно это и распустила сейчас лепестки где-то между её ребер. А через секунду фея перевела взгляд на то место, куда они пришли, и её сердце едва не облилось кровью. Это была площадь Центрального парка, та самая, с четырьмя каменными мордами змеизавров, символизирующих смерть существ разрыва. И там уже собралась толпа народа. Более того, казалось, что народ всё приходил и приходил, на них с Рейнором показывали пальцами и кричали что-то. И на самом-то деле длилось это уже давно. Ещё пока они шли по дорогам города, а к их скромной процессии прибивалось всё больше и больше людей. Но Арлин не хотелось всего этого видеть. Перед ней было лицо любимого человека. В груди стучало уже не её, а его сердце. А в голове раздавался его голос. И она не замечала ничего вокруг. Но в какой-то момент всё же пришлось возвращаться в реальность. Орлин не тешила себя пустыми надеждами. Она знала, что с монстрами разрыва в Беларии расправлялись невероятно быстро. Для таких, как они с Рейнором, не существовало судов и следствий, их не пытались обвинить или оправдать. Как только обнаруживалось очередное существо, его убивали, и, как правило, казнью служило сожжение на костре или отрубание головы. Однако оказалось, что для них все же приготовили сюрприз. Прямо посреди площади, впереди всей толпы, стояли студенты Орлин, все до единого а прямо возле каменных изваяний Ивар-Лазьер-Ис, министр культуры и дворянской этики его величества короля. «О! А я не мог поверить тому, что услышал полчаса назад от срочного гонца!» — воскликнул он, как только удостоверился, что фея и дракайн подошли достаточно близко. Похоже, этот тип долго ждал своего триумфа. Гонец передал Герольду, а тот возвестил на площади удивительную весть. Ректор вечерней академии рейнер Ресс оказался монстром разрыва, и сейчас его вместе с плененной феей ведут на казнь. Кто бы мог подумать? Но это оказалось сущая правда. Клянусь, я едва успел камзол надеть. На министре этики и впрямь была простая хлопковая рубашка вместо шелковой, и поверх нее камзол. Без жилетки, кружевного жабо, и привычных для знати цепочек, колец и брошей. Казалось, Ивар действительно собирался в спешке. Вот только его это явно нисколько не смущало. Да и Орлин было наплевать на внешность жестокого королевского приближённого. Один раз он её уже едва не убил. Не было ничего удивительного в том, что он хотел закончить начатое. С того дня на Рыбной площади фея много думала, почему в глазах Сьерра Лазьер Иса светилась такая ярость, когда он глядел на нее. И в какой-то момент личность мужчины стала ей как будто ясна. Ивар был одним из главных министров его величества. Он привык к безусловному подчинению, и власть опьянила его, извратила. Все говорило о том, что когда он не получал то, чего желал, им начинала управлять лишь ярость и желание отомстить, показать, что его воля — высшая ценность, и в любом случае произойдет так, как сказал он. Орлин даже думала, что он и вовсе мечтал бы стать королем, да только такой возможности у него нет. И потому радость этого человека сейчас была вполне ясна и в конечном итоге не имела никакого значения для феи. А вот то, как смотрели на нее ее собственные студенты. «Как они успели прийти сюда?» Неужели весть о Рейноре так быстро распространилась? Взглянув внимательнее в толпу, Орлин заметила, что среди людей также было много преподавателей Академии. Похоже, все они торопились. Все хотели знать, правда ли, что Сьерр-ректор — монстр. В первую минуту, встретившись с ошеломленными взглядами Фотель, Картена, Аскера, Жакеля и прочих, Фея почувствовала себя ужасно уязвима. Словно с неё живьём сняли кожу и выставили на обозрение толпы, ведь теперь все они видели, что она их обманывала. Однако, по сравнению с ректором, её знало не так много людей. Всего лишь группа студентов да парочка преподавателей. Но каково же было Рейнару, на которого глядела вся Академия? Весь город, который много лет встречал его как героя, а сейчас считал чудовищем, мысленно желая смерти. Она повернула голову к своему дракайну и резко выдохнула. Он стоял, широко расправив плечи и подняв подбородок. Раненые крылья расправились за спиной. Они не выглядели жалко, как могли бы, учитывая, что во многих местах зияли рваные раны. Крылья выглядели внушительно, как и вся фигура дракайна, дышавшая силой. Орлин знала, что ему тяжело, но прямо сейчас у нее язык не повернулся бы сказать, что он слаб. Или жалок, как на то явно надеялся Ивар. Рейнор внушал страх и восхищение. Его черно-золотая чешуя блестела на солнце драгоценным металлом, а кровь, тонкой пленкой, покрывающая тело, придавала этому блеску пугающую реалистичность». Это было словно наглядное предупреждение об опасности каждому, кто вздумается решить, что это существо не представляет угрозы. Нет. Дракайн был воплощением угрозы. Орлин на миг закрыла глаза, а затем глубоко вздохнула и, выпрямившись, встала рядом с ним. Ее огромные радужные крылья расправились за спиной и засверкали жемчугом. Толпа перед ними громко выдохнула, А Арлин заметила в первом ряду, ближе всех к ним, тяжелый взгляд широко распахнутых глаз Серга Лалейба, ее самого хмурого студента. Он стоял чуть в стороне от остальных, и в его напряженном лице Арлин показалось нечто странное. К сожалению, думать об этом было некогда. Жаль, что загадку этого человека ей так и не удастся решить. Судя по всему, Всего через несколько минут их с Рейнором ждёт смертная казнь. Вот только каким образом их собрались убить? Орлин осмотрелась по сторонам и поняла, что на главной площади Центрального парка не было ничего даже отдалённо похожего на эшафот. Вокруг широкого пространства, выложенного красивой плиткой, росли деревья. Рядом возвышались каменные монументы, где-то вдали стояли лавочки совершенно неподходящее место для казни. «Я возьму на себя ведение наказания», — начал говорить Ивар, когда к нему подошел заранее вызванный для этого дела палач в сопровождении целого десятка паладинов. «Сегодня, к счастью, нам не нужно ждать рассмотрения дела, начала переговоров и вынесения приговора. Все и так ясно изначально. Монстры разрыва должны быть мертвы, Особенно те, которые ходили среди нас, угрожая нашей безопасности, нашей сложившейся мирной жизни и благополучию наших детей. «Благополучию моих детей Сьеррес точно не угрожал! Он спас мою дочь от тролля, когда тот едва не разрушил наш дом!» Воскликнула какая-то женщина из толпы, прижимающая к себе ребенка. Толпа заволновалась. Начали раздаваться крики. Несколько человек требовали крови предателя, но, к удивлению Орлин, находились и те, которые защищали Рейнера Хотя бы его. Фею грела мысль о том, что не все горожане Беларии одержимы ненавистью, что некоторые все же понимают, что выходцы из Атлантита не монстры по умолчанию. Возможно, если бы у нее было больше времени, она смогла бы что-то изменить в этом мире добиться, чтобы кто-нибудь из ее студентов рискнул предложить новый закон по защите и изучению существ разрыва его величеству королю. Но ее время кончилось. Ивар хмурился. Он явно понимал, что настроение толпы слишком опасно переменчиво. Да, сейчас большинство желает развлечься, посмотреть на то, как будут убиты чудовища. Но среди прочих явно было много тех, кто оказался не готов смотреть на казнь бывшего героя и преподавательницы. Орлин повернула голову Крейнору и увидела, что он едва заметно улыбается, глядя на людей вокруг. Многих из них он спас лично. И они этого не забыли. «Да даже если он трижды монстр, мне какое дело?» — воскликнул какой-то здоровенный детина из дальних рядов, подтверждая это. Он со мной бок о бок завалы мясницкой лавки разгребал, чтобы жену мою достать. А эти паладины королевские палец о палец не ударили. Труп горгона утащили, и будто бы на этом всё. Толпа загудела ещё сильнее. «Вызывайте королевских стражников. Пусть и цепляют место казни». Негромко скомандовал Ивар одному из паладинов. Тот поклонился и тут же начал отдавать распоряжение, чтобы оттеснить толпу подальше от монстров. А Ивр при этом продолжал свою речь так, словно ничего и не произошло. «Чтобы тем чудовищам, которые захотят рискнуть в будущем прокрасться в наши города, занимая место благородных ремесленников и рабочих, учителей или учеников, ваших соседей по дому или знакомых, ни за что не пришло в голову этого делать, сегодня мы проведем особую казнь». Ту, которая покажет окончательное и бесповоротное торжество людей над монстрами. Казнь, которая будет подстать преступлению этих двоих. Он ткнул пальцем в Рейнера и Орлин. «Обманувших всех вас!» По спине Орлин прокатилась волна ужаса. «Что же такое особенное задумал этот маньяк?» Фея нахмурилась. «Почему в этом мире так много маньяков? Едва покончили с одним...» как объявился новый. Краем глаза она замечала на себе взгляды своих учеников, но старалась не смотреть на них в ответ. Было бы слишком больно увидеть ненависть и в их лицах тоже. А в следующий момент Ивар сказал нечто ужасное. «Во славу Его Величества, короля Вердана Луналикова и его потомков, что являются символами нашей свободы от монстров, Мы используем для казни огонь их чудовищных богов. Пусть боги монстров убьют своих детей для процветания людской расы!» Толпа удивленно загомонила, а затем синхронно отшатнулась, потому что из четырех голов каменных зверозавров, что, кажется, целую вечность стояли здесь без движения, с распахнутыми пастями, вырвалось обжигающее пламя. Оказалось, что огромные монументы — являлись не просто памятниками, воздвигнутыми 40 лет назад в честь уничтожения первых монстров разрыва. Это были машины для убийства. Внутри камня проходили тонкие трубки, по которым двигался горючий газ, когда скрытый от глаз механизм приводился в движение. Орлин в ужасе отступила на шаг назад. Она отошла бы и дальше, да цепи, за которые её и Рейнора держали паладины, не оставляли простора для движения. Сам Дракайн казался не менее поражённым, чем она. Широко распахнутыми глазами он смотрел на то, как палач в чёрных одеждах по сигналу главного паладина активирует механизм где-то в задней части каждой из четырёх каменных голов. Огонь, что вырывался из ртов змеизавров, то увеличивался, то уменьшался. Сейчас он едва горел из всех четырёх пастей, аккуратно, будто в шутку, облизывая точёные клыки и устремляясь в небо. Однако было ясно, что стоит включить подачу горючего на полную силу, как четыре струи жидкого пламени устремятся в одну точку, чтобы сжечь заживо жертву, что там окажется. Красивое зрелище. Страшная смерть. Толпа будет довольна. «Дракайн умрет первым, как наиболее опасный», — отрывисто бросил Ивар, сцепив руки за спиной словно если бы он этого не сделал, то уже в нетерпении тёр бы ладони, прихлопывал от радости, а может даже слегка подпрыгивал. Не зря же, если приглядеться, он то и дело переминался с ноги на ногу и облизывал губы, когда думал, что на него никто не смотрит. «Привязывайте!» «Нет!» — крикнула Орлин, когда поняла, что это конец. Всё, им больше некуда деваться. Они даже не смогут сбежать не позволят ни цепи, ни раны Рейнора. Если бы у него были целые крылья, может быть, они бы улетели? Конечно, сама Арлин летать не умеет, но она бы научилась. Она бы сделала всё, что в её силах. Может быть, у Рейнора хватит сил, чтобы поднять в воздух хотя бы себя? Она повернула голову к Дракайну и мысленно проговорила. «Когда цепь от твоих наручников окажется у ивора «Вырви её и лети!» И прожгла его взглядом. Фея не знала, как работает мысленная речь, но надеялась, что Дракайн её услышит. Он услышал. Так, словно в этом вообще не было никакой сложности. Но хмыкнул и покачал головой. Фея тяжело и отрывисто дышала, не понимая, что Рейнар имеет в виду. А потом он мрачно ответил. «Прости, Орлин» то не могу спасти тебя снова. Судя по ощущениям, у меня пробита лёгкое и сломаны рёбра. Я жив только потому, что у дракайнов регенерация гораздо лучше человеческой. Но взлететь с такими ранами наверняка не смогу. И тем более не смогу унести тебя. Прости, моя фея, Я тебя подвёл. Он поднял на неё взгляд карих глаз которых, казалось, потухло привычное солнечное золото. Они были тёмными, как самая густая ночь. Орлин просто не хотела верить в то, что свет её Дракайна вот-вот потухнет навсегда. «Должен же быть выход!» Орлин всегда была оптимисткой и, к сожалению, сейчас оказалась неспособна понять. Иногда выхода просто нет. «Ты никогда не подводил меня!» одними губами прошептала она, не сводя глаз с Рейнора, которого прямо в этот момент ставили в самый центр между четырьмя головами змеизавров. По щекам потекли слезы, но фея не замечала. Ей казалось, что она вот-вот умрет, ей хотелось умереть, только чтобы не видеть того, что случится дальше. Рейнор не отводил от нее взгляда ни на миг. Его лицо было спокойным, И только в глазах фея видела отчаяние и вину. Она не хотела, чтобы последним, что Рейнор испытает перед смертью, была вина. Она вообще не хотела понимать, что прямо сейчас он умрет. Это просто не могло поместиться в ее голову и отложиться там отпечатком сознания. В какой-то момент Орлин вдруг осознала, что уже давно незаметно сдирает с себя наручники, при этом почти совершенно не чувствуя боли. Её кисти были тоньше человеческих. Ей уже удавалось это прежде, и сейчас руки действовали машинально. Из-за нервного стресса, ужаса сковавшего мышцы, она ногтями расцарапала себе все запястья, но в какой-то момент совершенно неожиданно всё же освободилась. В ту же секунду она рванула к дракаину, расправив крылья, и что есть силы, стараясь взлететь. Её крылья были слишком мягкими» и управлять ими оказалось сложно. Непонятно как. Они словно две шелковые простыни колыхались от любого ветерка и совершенно не желали подчиняться хозяйке. Орлин даже испугалась, что они могут и вовсе быть не предназначены для полета. Вдруг крылья феям нужны для какой-то иной цели? В конце концов, Орлин слишком мало знала о своем народе. Но сейчас думать об этом было некогда тем более нельзя было пускать страх еще глубже в свое сердце. К счастью, она умела хотя бы парить. Феи очень слабые существа, а то, что она собралась сделать, требовало просто громадных усилий. Как только она вырвалась из захвата двух паладинов и помчалась к Дракайну, то уже через долю секунды оказалась в его объятиях. Их почти не разделяло пространство, только цепи и руки паладинов — жаждущих их убить. И от своих фее удалось освободиться. «Орлин!» — почти крикнул Рейнер, когда она обхватила его грудную клетку. В глазах Дракайна вспыхнула почти осязаемая безысходность. Он был ранен. Он не лгал, когда говорил, что взлететь с такими повреждениями почти невозможно. Его руки и ноги были скованы цепями, которые вели к четырем змеизаврам однако, едва завидев парящую к нему фею, он, стиснув зубы, попытался разорвать звенья. У него не было выбора, и желание спасти фею придало ему сил. Толстый металл в первый момент не поддался, но когда Орлина обвила руками шею Ресса, он дернул цепи в последний раз и вырвал их из каменных статуй вместе с крючьями. Рейнер обхватил фею за талию, тяжело дыша. От перенапряжения мышц его губы окрасились кровью. Арлин старалась не думать о том, насколько ему больно. Она стиснула челюсти, поднимаясь в воздух как можно выше. Ее крылья бесполезно хлопали и красиво светились на солнце, разбрасывая повсюду вокруг искрящиеся блики. И летела вверх она лишь благодаря парению. При этом сама могла бы воспарить еще выше, но с тяжелым дракайном, получилось оторваться от земли всего на метр. Толпа шумела. «Ловите их!» – закричал Ивор, неожиданно переходя на виск. Несколько охранников окружили их, хватая за ноги. Откуда-то сверкнула молния обездвиживающей магии. Видимо, кто-то из паладинов активировал магически наполненный артефакт. Дракан стиснул фею в объятиях, сильно пнув кого-то внизу. Его мощные крылья расправились и несколько раз уверенно ударились о воздух. Они взлетели. Поврежденные крылья рейнера несли их неровно, с провалами, однако несли. Последний паладин отцепился от их ног, упав плашмя на плиты, а они медленно, но верно оказывались все выше. «Не упустить монстров!» визжал Ивр внизу, топая ногами а затем вдруг вырвал у ближайшего паладина длинную металлическую палку с набалдашником из прозрачного камня и каким-то образом, заставив его светиться, бросил прямо в них. Жезл устремился в воздух, в полете сверкая молниями, и через мгновение коснулся их обоих. Фея закричала от боли, зажмурившись. Дракайн что-то хрипло выдохнул, а его крылья сложились за спиной. Через долю секунды оба упали с высоты трёх метров. Орлень не почувствовала удара о землю, только воздух вышибло из лёгких. Дракон перевернулся в полёте так, что именно он оказался внизу, когда они коснулись каменных плит. «Рейнар!» – завизжала фея, в ужасе поднимаясь и ощупывая его лицо. Он еле шевелился, его грудная клетка почти не поднималась. Это был конец. «Скорее привязывайте его снова, пока он не очнулся!» Прерывая ее мысли, воскликнул Ивар. «Вы видите, насколько он опасен?» Но Рейнар больше не был опасен. Он неподвижно лежал на плитах и не подавал признаков жизни. Они упустили последний шанс. «Вы не можете этого сделать!» — кричал кто-то из толпы. Фея, казалось, узнавала голос, но у нее не было больше ни сил, нежелание смотреть на что-то вокруг. Она опустила голову на раненую грудь Дракайна и тихо заплакала. «Отпустите их! Они никому не сделали ничего плохого!» — воскликнула какая-то девушка. из за закрытыми глазами Орлин почудилась, что это голос Фотель. Но вряд ли высокомерная дворянка стала бы заступаться за монстров. Однако этому голосу стали вторить и другие — «Посмотрите, какие они красивые! Они не могут быть плохими! Рейнар никого не убил, а Сьерровейер вообще фея! Феи не убивают, вы что, не знаете?» Это снова был голос кого-то из ее учеников. Кажется, Картена. Орлин могла бы улыбнуться, если бы момент был подходящий. Но все внутри нее умирало вместе с тем, как погибал у нее на руках Рейнар. Они уже убили их обоих ритуальный огонь ничего не изменит. Какая теперь разница, что будут думать о них эти люди, ради жизни бог о бок с которыми она потратила так много сил? Орлин хотела, чтобы они все исчезли и позволили им спокойно умереть рядом друг с другом. Может быть, после смерти их души вернутся обратно в Атлантид, к большому древу, где рождаются маленькие феи, Может быть, они могли бы стать бабочками и вечность летать вместе под солнцем, которое не было бы полно ненависти к ним. «Продолжайте быстрее!» — руководил казнью Ивор, чувствуя, что власть утекает из его рук. Толпа поменяла настроение. Большая часть людей уже не желала смотреть на гибель Дракайна и феи. «К троллям цепи! Разверните змеизавров и зажигайте огонь! Пусть подохнут вместе!» Министр этики больше не удосуживался держать лицо. Его физиономия была искажена гневом и яростью, и выражался он совсем не как благородный Сьерр. «Стойте!» — проговорил вдруг твердый голос из толпы. Орлин дернулась, и что-то все же заставило ее поднять голову. Вперед вышел Сергал Лейб в неожиданном окружении двух десятков королевских гвардейцев появившихся словно из ниоткуда. Сергал, как всегда, был одет в неприметную коричнево-рыжую куртку и замшевые штаны. За поясом торчал кинжал. Даже стража, которая встала вокруг него неприступной стеной, выглядела более нарядной, чем он. «Что происходит?» — грозно спросил Ивар, щелкнув пальцами. И десяток паладинов обнажили мечи. «Я приказываю отойти от этих людей». — спокойно сказал Сергал, приближаясь к Орлин и Рейнору. Они уже и так понесли достаточное наказание. Король рассмотрит это дело лично. При этом головы Змеизавров уже были почти полностью передвинуты так, чтобы двое преступников оказались в центре. «По какому праву?» — прорычал Ивар, что-то показывая рукой палачу. «Они не люди!» А тот продолжал ковыряться в механизме. «Остановить казнь!» — закричал один из офицеров Сергола. «Именем Серджио Второго, сына Вердана Луналикова, наследника престола!» Он повернулся в сторону Сергола и низко склонил голову. «Принц!» — зазвучало из толпы. «Принц Серджио!» «Принц! Принц! Принц! Его высочество!» У Уорлин перехватило дыхание. И вдруг все встало на свои места и странное поведение Сергала, и его скрытность, и тот факт, что принц Серджио, наследник престола, особо не публичное. Поговаривали, что он отправлен отцом на длительное обучение в один из дальних гарнизонов королевства, мол, будущему королю не мешает поднабраться опыта и навыков. Другие шептались, что Вердан просто избавился от наследника, потому что боялся, что сын может попытаться свергнуть его с престола правда, оказалось гораздо проще. Сержио вёл скрытный образ жизни, изучая магию и историю магических существ. Эти знания с каждым годом становились всё более востребованными в королевстве. Возможно, он хотел составить собственное мнение о том, что вообще происходит вокруг него, а не прислушиваться к мнению тех, кому могло быть выгодно перетянуть будущего короля на свою сторону. «Принц!» Медленно, как заклинание, повторил Ивор с раздражением, глядя на Сергала. Прямо сейчас он выглядел так, словно у него отобрали любимое блюдо, которое он едва успел вонзить вилку. "Исполнять приказ", скомандовал старший стражник его высочества, и несколько гвардейцев вместе с самим Сергалом двинулись в сторону феи и дракоина. Ивор, округлившимися глазами, полными растущего бешенства, следил за тем, как вот-вот добыча окончательно исчезнет из-под носа. Палач, не зная кому подчиняться, беспокойно переводил взгляд с министра этики на принца и в конце концов низко поклонился последнему. Эя подняла голову, не веря, что им удастся спастись. По ее неподвижным, омертвевшим щекам лились слезы. И она не понимала, что они означают. Страх, горе или радость. За последний час она уже столько раз думала, что вот-вот все закончится, что сейчас не верила во все происходящее. Но Сергал был уже близко. Он смотрел на нее своими глубокими серостальными глазами, и в них неожиданно совсем не было ненависти. А на его груди фея вдруг заметила приколотый каменный цветок, что она подарила ему на последнем занятии. В этот момент Орлин поняла, что он и впрямь хотел спасти их. Принц хотел спасти фею и дракайна. Сердце забилось быстро-быстро. Вот только Ивор явно не планировал сдаваться. В один момент его лицо вдруг ожесточилось, словно он принял какое-то решение. И пока принц со стражниками не успел приблизиться к Орлин и Рейнору, он дернулся в сторону ближайшей каменной головы и включил механизм на полную мощность. Четыре сильнейших струи огня вырвались из громадных пастей и направились в сторону двух детей Атлантида. Все произошло настолько быстро, что Орлин едва успела взглянуть в сторону огненной смерти. Ревущее пламя отразилось в ее глазах, а в следующий миг кто-то дернул ее сзади за сорочку, и девушка отлетела в сторону. В первый миг фея не поняла, что случилось. Она все еще слышала рев пламени но не понимала, почему ей не больно. А затем увидела рядом тяжело дышащего Сергала. Он отпустил ее одежду, которая и так едва держалась на плечах. Сорочка серьезно порвалась еще в лаборатории, когда из спины вырвались крылья. Затем принц отвернулся и крикнул. «Схватите, воролазьер Иса! Головы отключить! Дракайна достать!» Все вокруг закрутилось но фея слышала происходящее, словно сквозь слой ваты. Она медленно повернула голову в сторону пламени, туда, где прямо сейчас должна была находиться вместе с Рейнором, и, наконец, поняла, что Сергал спас только ее. Дракайн остался в огне. Он погиб. «Нет, нет, не может быть», — прошептала фея обескровленными губами. «Нет, рейнер закричала она, вскакивая на ноги, не понимая, откуда у нее взялись силы. Она вскочила, словно ошпаренная, и рванула к огню, выискивая глазами тело Дракайна. Но его не было видно. А жар от пламени шел такой, что слезились глаза. «Рейнар!» на миг остановившись, прокричала она, а затем, наплевав на все, снова бросилась в огонь. «Она найдет его там, найдет и вытащит» ничего страшного, что он немного обгорит. Дракайна очень живучи». Только одна мысль крутилась в ее голове. Только одно желание. Вся жизнь потеряла для феи смысл, став лишь придатком этого желания. Однако упасть в рычащее пламя ей не удалось. «Держите фею!» — приказал Сергал, снова схватив ее за талию, легко как пушинку поднимая в воздух и передавая одному из гвардейцев а затем добавил лично для нее. «Ресса не спасти, мне жаль, Сьерра-Веер. Не теряйте и собственную жизнь, она вам еще пригодится». С этими словами отошел прочь, доставая из-за пояса длинную гибкую шпагу безо всяких украшений. «Выполняйте приказ его величества короля Вердана Луналикова!» бросил в этот миг гадко улыбающийся Ивар, отходя за спину своим подчиненным. «Его высочество принц!» «Порабощен магией феи! Он не понимает, что делает, нарушая постановление собственного отца! Монстры должны быть убиты!» Гвардейцы Сергала вступили в бой с паладинами ивора Сложилась очень странная ситуация, при которой воля наследника престола перестала исполняться, потому что он внезапно встал на сторону монстров разрыва. При этом все осложнялось тем, что за министра этики дрались паладины обученные воины, умеющие использовать магию, а на стороне принца были простые стражники. К счастью, их оказалось почти вдвое больше. «Уведите фею в безопасное место!» — крикнул Сергал, самолично вступая в бой. Он выглядел так, словно совершенно не боялся быть раненым. Впрочем, ранить королевского сына не хотелось и паладином, поэтому Сергал легко прорубал себе путь вперед, прямо к Ивору. Глядя, как мощная фигура наследника мелькает в пылу схватки, к нему начали присоединяться и люди из толпы. И первыми стали его одногруппники. Картен и Жакель. Затем взяли шпаги и остальные. Но находились и те, кто присоединялся к мерзкому министру. Впрочем, обо всём этом фея не думала. Вряд ли она вообще замечала, что происходит. Она дёргала ногами и брыкалась в руках какого-то стражника, который пытался удержать её от самоубийственного прыжка в огонь. Она кричала и плакала, и уже не понимала, что вообще происходит. Жива ли она ещё? Или этот немыслимый ужас, что происходил вокруг, действительно реальность? Рейнар мёртв? Мёртв? В какой-то момент Орлин выбилась из сил, повиснув в чужом захвате. Она тихо скулила, захлёбываясь слезами и глядя в огонь, которые все никак не могли потушить. Никто так и не сумел добраться до механизма. Все было кончено. её жизнь больше не имела смысла. Она прикрыла глаза, не желая дышать. Но в какой-то момент вдруг напряглась. Из ее груди уже не доносились всхлипывания, она даже встала на ноги, внимательно глядя в огонь. Это было так неожиданно, что два гвардейца, стоявшие рядом с ней, переглянулись. Арлин продолжала, не дыша, смотреть перед собой. Шок, наверное, шепнул один другому. Бедняжка, жалко её, хоть и монстр. Говорят, феи не монстры, добавил второй так, словно Арлин не могла его слышать. А она, наверное, и не слышала. Она смотрела только вперёд, на пламя из самого сердца которого на неё глядели два глаза аватара огня. «Хекс», — шепнула Орлин, не слыша собственного голоса. Он охрип и теперь из горла доносился только какой-то сип. «Что она сказала?» — произнес гвардеец. «Хекс», — шепнула снова фея, стоя на каменной плитке, не в силах шевельнуться. Два глаза продолжали мерцать, а затем один словно подмигнул ей, и все исчезло. «Хекс!» — закричала Орлин, протянув дрожащую руку к пламени. «Держи её! Наверное, новый припадок!» — бросил второй гвардеец. Но не успели они прикоснуться к девушке, как пламя из каменных пастей усилилось и рвануло в небо, высоко-высоко, заставляя отшатнуться всех вокруг, настолько горячим оно было. Только фею оно совсем не жгло. Ни капли. Она заулыбалась, плача думая, что, наверное, вот сейчас точно умерла, а раз так, то вот-вот встретиться с ним, со своим крылатым монстром». Все вокруг чувствовали палящую силу огненной стихии, но феей было не больно. «Почему не выключается? Я же опустил рычаг!» — воскликнул главный офицер стражи принца, дергая что-то с обратной стороны каменных монументов. А затем пламя вдруг резко опало, А на его месте остался громадный дракон. Он поднял в небо свою мощную морду, так напоминающую каменные пасти змеизавров, и из нее вырвалась струя золотого огня. Толпа, что все еще оставалась на площади, отшатнулась, а бой на некоторое время прекратился. Тишина стала почти гробовой. «Дракон! Это дракон!» — закричал вдруг кто-то. «Змеизавр!» «Дракайновский бог!» «Чудовище!» Многие начали разбегаться. И только Орлин, неудерживаемая больше никем, помчалась навстречу неведомому существу, в глазах которого светилось знакомое золото ее Дракайна. «Орлин!» Раздалась тихое и пронизывающая в ее голове. Рычащий шепот, отдающийся мурашками в кончиках пальцев. «Рейнар!» воскликнула она, обнимая за шею невероятного, удивительного дракона, изображение которых фея видела лишь на гравюрах. Его чешуя напоминала россыпь черно-золотых бриллиантов и была гладкой, как полированный обсидиан. Но для феи не это было главным. «Рейнор, я думала, думала, что ты…» Она всхлипнула, подавившись словами, и ее губы задрожали. Громадное крыло тут же накрыло её, укутав словно в одеяло. Фея ни минуты не думала о том, кто перед ней. Казалось, только ненормальный мог решить, что это не Рейнор, не её дракаин. Она чувствовала его сердцем, каждой клеткой тела. «Как же ты могла решить, что я оставлю тебя, мой жемчужный пирожок?» Продолжало звучать в её голове. «Что ещё за жемчужный пирожок?» ахнула фея, не переставая смеяться и плакать одновременно. «Вишневая жемчужинка?» — иронично переспросил голос. Орлин закрыла глаза, улыбаясь и прижимаясь лбом к горячей чешуе. «Убейте монстров!» — раздался истеричный голос Ивара чуть в стороне. И когда Орлин снова открыла глаза, она поняла, что удача перестала улыбаться Сергалу. Увидев огромного дракона, буквально сошедшего со страниц старых книг и руководств по уничтожению тварей разрыва, люди впали в панику. И принцу уже никто не хотел помогать, кроме его собственных воинов и нескольких человек из группы Орлин. Сердце феи сжалось. Она была счастлива, что ее дракаин жив, и все же ей было больно смотреть, как все, кого она знала, отворачиваются от них. Они были здесь чужими. Внезапно Сергал в несколько быстрых прыжков оказался возле феи и сказал то, чего девушка никак не могла от него ожидать. «Вам нужно бежать немедленно». Он бросил острый, немного опасливый взгляд на существо, которым стал Рейнер, но все же не отступил от своих слов. Сергал явно не доверял дракону, но, похоже, доверял Орлин. «Я не смогу удерживать их вечно», — проговорил принц. «Люди еще долго не привыкнут к мысли, что монстров то есть существ разрыва, можно не только убивать. Я не могу пойти против законов. На данный момент все монстры — чудовища. Это правило, в котором вы — исключение. Но даже я не могу нарушить закон, позволив вам остаться. Поэтому нужно бежать как можно быстрее». «Спасибо», — наклонил голову древний змей змеизавр, взглянув глубоко в глаза Сергала. «Серджио Второго» сына Вердана Луналикова, наследника престола. Тот вздрогнул, но кивнул. «Идите, идите!» – махнул он рукой, перехватывая удобнее окровавленную шпагу. «Спасибо, Ваше Высочество!» – выдохнула фея в последний момент. «И передайте мое спасибо остальным!» Принц кивнул, и в следующий миг не успела Орлин задуматься о том, как они с Дракайном сумеют убежать, и где вообще можно спрятать такое огромное существо, Рейнар крылом прижал ее к своему телу, открыл пасть и снова выпустил в небо мощную струю огня. Раскатистый рык разорвал пространство, и тут же из ярко-золотого пламени возникло огненное кольцо. Внутри него, казалось, сверкала бесконечность сияющих звезд, из которой на людей глядели два хитрых глаза аватара Хекса. Кольцо упало на огромное тело рейнера обнимающего Орлин, а в следующий миг они исчезли, оставив на площади ошеломленных дерущихся людей.